и приказчики над людьми и животами, служившие лет по 25 и сидевшие у господ своих вверху, у письма, их домашние секретари. Беглые уносили и свои животы, платья, скот и прямое господское добро, иногда на большие суммы, 12 двенатри, на наши деньги. Особенно старательно выкрадывали господские корабейки с людскими крепостями, чтобы скрыть